Глава 7. А следующий день вновь перевернул мою жизнь с ног на голову. Из храма мы вышли утром. Ну, как вышли? Меня вынесли на руках, завернутую в покрывало. Муж не позволил идти. Я уютно лежала, устроившись на его руках, и удивлялась, почему так опустела улица. Может, сегодня выходной в честь свадьбы главы клана? А еще через четыре дня бал. Когда подошли к особняку, забытая тревога вновь царапнула сердце. Гул голосов, отрывистые команды, ржание лошадей. На площади перед домом главы клана строился отряд. Не останавливаясь, цемиас прошел в дом, поднялся в наши покои, бережно опустил меня на кровать, сел рядом, молча, отвернувшись к окну. Я тоже молчала, изредка утирая слезы. слёзы. Обещала же себе, что когда придется расставаться, не стану плакать, а сама не сдержалась. Наконец заставила себя успокоиться. Когда пришел приказ? Спросила, приподнявшись и обняв его сзади, за талию. Вчера утром. Он погладил шишавой ладонью мои руки. Ты должен идти. Да. Иди. Но помни, что обещал вернуться так скоро, что я не успею соскучиться. Произнесла тихо, убирая свои руки. Он обернулся и сгреб меня в охапку, сжимая так, что затрещали ребра. Но я не останавливала его. В дверь коротко стукнули. Цемя вздрогнул, как от удара. И нехотя разжал объятия. Ступай. Я печально улыбнулась. Отряд не может отправиться без командира. Муж поднялся, расправив плечи и не отрывая от меня глаз. «Ты будешь ждать меня?» Всегда прошептала. Он ушел быстро. Я слышала, как в коридоре сказал кому-то отрывисто, «Пусть через пятнадцать минут маги будут готовы открыть портал» и я стояла у окна в коридоре того что выходило на площадь по прежнему завернутое в красное свадебное покрывало смотрела как в сером марево портала один за другим исчезают оборотни первыми шли цемиос и за ними огромный отряд оборотней все высокие плечистые и небольшой конный отряд я знала это о люди У них, конечно, мало шансов выжить, но это были добровольцы. И на их лицах была написана решимость. Победить или погибнуть. Они до конца преданы клану. У воронки портала появился назог, который, видимо, был замыкающим. Прежде чем пропасть в тумане, он обернулся и, улыбаясь, помахал рукой. «Шалопай!» Прошептала я но все же махнула в ответ. Последними вошли маги. Портал схлопнулся, оставив после себя гнетущее чувство пустоты. На лестнице послышались торопливые шаги. Хлопнула дверь. Снова едва не бегом прошла служанка, чьи-то встревоженные голоса. Я стояла, приклеившись к окну, и отстраненно отмечала посторонние звуки. Снова кто-то прошел. Шаг мужской, тяжелый. Похоже на то, как ходит мэтр Ракел. Интересно, что маг делает в этом крыле? Внезапное осознание. Кроме меня здесь есть еще женщина, муж которой только что ушел на границу. Вспомнились осколки фарфора в окровавленных руках. Запахнулась плотнее в покрывало и, и практически бегом рванула в покое леди Рюгель. И не ошиблась. Женщина лежала в кресле. Одна ее рука безвольно свисала с покрывала, на другой метр, прощупывал пульс. Почти белое лицо, глаза закрыты. В стороне стоят две служанки, тихо перешептываясь. Она ведь ни слизинки не пролила. А когда портал схлопнулся, просто потеряла сознание. Что с ней? Я присела на пол возле мага. Он повернул ко мне уставшее, осунувшееся лицо. Протянул руку и ласково погладил по волосам. Нам всем тяжело. Но женщинам не зазорно плакать. Лучше бы и леди позволила себе такую малость. Особенно теперь, когда ждет ребенка. Мэтр вздохнул. А вы как себя чувствуете, Мария? Не волнуйтесь, у меня со слезами все в порядке. Льются, как по заказу. Я горько смехнулась, вытирая покатившиеся соленые капельки по-видимому, решившие подтвердить мои слова. «Леди Мари!» — раздался возле дверей возмущенный голос наставницы. «Почему вы в таком виде? Я уже несколько минут ожидаю вас на занятия». «Но...» — я перевела растерянный взгляд на мэтра. «Война, знаете ли, не повод раскисать. Нам еще надо изучить то, что мы пропустили вчера». Или вы все же намерены опозорить своего мужа перед королевским двором?» «Ни в коем случае, госпожа Сетаби», — ответила, поднимаясь, — «я только приведу себя в порядок». В этот момент Рюгель застонала и открыла глаза. «Как вы?» — я склонилась над ней, разглядывая зрачки. «Не пойму, что случилось», — засуетилась женщина, пытаясь сесть удобнее. Милочка, вам не кажется, что наша подопечная абсолютно не знает Геральдику основных родов нашего мира? Если бы вы согласились! Госпожа Ситаби говорила холодным отстраненным голосом, как будто не видела, в каком состоянии пребывает леди Рюгель. Геральдику? От удивления я принялась хватать ртом в воздух. Помимо этикета... Моя деятельная наставница решила нагрузить меня еще и Геральдикой и подключить к этому леди Ругель. Я все понимаю. Что может отвлечь от тяжелых дум лучше, чем работа? Но ведь я просто не успею выучить до балла. Стоп, какой бал. Я уже было открыла рот, но встретила умоляющий взгляд наставницы и сдалась. Геральдика так Геральдика. «Прекрасно!» — раздалось с кресла уже знакомый звонкий голос леди. «В библиотеке я видела полный справочник. Мари, мы с госпожой Сютаби ждем тебя там через полчаса. Ты успеешь привести себя в порядок и одеться?» Теперь у меня были две наставницы. Три дня я чуть не ползком добиралась до кровати. Госпожа Ситаби и не думала сокращать числе, отведенные на изучение этикета «Танцев» и «Верховой езды. Но теперь ещё и голова пухла от названий родов, их цветовой гаммы, животных, изображённых на гербах. Странно, этикет уже не казался таким сложным. Действительно, все познаются в сравнении. Ночью меня как будто что-то подкинуло. Села в кровати. Открыла глаза, оглядываясь. Интересно, что могло разбудить? За окном полыхнуло, по небу прокатился гром. Наверное, эта гроза была виновата в моем внезапном пробуждении. Я снова упала на подушку. Надо заснуть. Но чувство тревоги не покидало. Откинув одеяло, поднялась, выглянула в окно. Тяжелые капли ударяли о стекло, слезами стекая по нему. Из коридора послышали шаги. Кого-то еще разбудила гроза. Я приблизилась к двери и открыла ее, прислушиваясь. Снизу действительно доносились шаги и тихий разговор. Голоса были мужскими. Цемиас смелькнула в голове. Я вернулась в комнату. Я вернулась в комнату. Он там не один. Надо бы одеться. Кинулась к шкафу. Эти платья не надеть самостоятельно. Но ждать служанку не хотелось. Накинула халат и бегом кинулась вниз. Увидела неожиданную картину. Посреди холла стоял советник Теланд, придерживая одной рукой леди Рюгель, обнимающая его. Вторая рука его висела на перевязи. С черных волос стекала вода, капая на ее халат. Но, похоже, это не беспокоило женщину. Ее плечи чуть подрагивали. Я замерла, не желая мешать, но Тилан заметил меня. Его лицо окаменело, а на лбу появилась жесткая морщинка. «Ригель», — произнёс он совсем тихо, — «мне надо поговорить с Леди Мари». Женщина обернулась, кинула на меня виноватый взгляд и отвела глаза. «Что происходит?» — тревога росла. С того места, где я находилась, было видно, что дверь в кабинет мужа была чуть приоткрыта. Значит, он там. Я стремительно сбежала по оставшимся ступеням и, игнорируя окрик советника, распахнула дверь. Посреди кабинета. Спиной ко мне стоял назог. Плечи опущены. Спина сгорблена. Он даже не обернулся ко мне. А у меня вдруг ослаблены ноги. И чтобы не осесть на пол, я прижалась косяком, пытаясь проглотить колючиком, мешающий задать страшный вопрос. Прошло несколько ужасно долгих секунд. В дверях также молча остановился советник. Наконец нозок медленно, как во сне, обернулся. Я вздрогнула, увидев страшный ожог на пол лица, его как глаз не потерял. Заметив это, мужчина горько усмехнулся. Вот теперь я такой красавчик. Ты жив? Выдавила я из себя, еле слышно. Сейчас желаю услышать только, что мой мужчина тоже жив. Пусть ранен, пусть покалечен, изуродован, но жив. Но на молча отвернулся. Перед глазами поплыли черные пятна. «Где он?» – прошептала, чувствуя, как сжимается горло, не давая вдохнуть. «Мы не нашли его тело». Тихо произнес Телан. Видели, как он упал в реку с двумя стрелами в груди. Был бой. Но, возможно, он жив. Прошептала уже одними губами, чувствуя, как пространство вокруг заполняется мглой. Дорохи пользуются отравленными стрелами. Услышала, прежде чем все вокруг перестало существовать.